Глава 16 Над полем раздавались ровные удары огромного барабана с интервалом в минуту и предупреждали всех о том, что время сборов истекало. Силы Ноктурны и падших ангелов против войск матери и агентов Самаиля выстроились на равнине друг напротив друга. Увидев войско Ноктурны, Настя обомлела. За ними сгущались черные тучи, и вспыхивали красные зорницы. Все было черно от демонов и тварей, еле сдерживающихся, чтобы не броситься в бой. Ноктурна прибыла в хрустальной карете, которую тянули шесть прозрачных ящериц, внутренности которых были налиты огнем, а позади всех маячил гигантский Люцифер, потерявший человеческие черты, напоминавшие одновременно Минотавра, Ягуану, Дракона и Льва. Их было слишком много. Едва нахлынув, они перебьют всех. Напротив них войска матери и агентов смотрели слишком разношерстно, нелепо и жалко. Они их просто сметут. «Не забывай, в тебе сила великой богини, огромная, не подвластная никому» и ты можешь освободить ее, если достаточно разозлишься». Самая крепко сжал ледяной от волнения руку Насти. «Вспомни, что она сделала с Ликой. Не допусти, чтобы пострадал еще кто-то. Вспомни, что она сделала собственным сыном. Не имей жалости и сострадания. Она уничтожит нас всех, если ты не откроешься навстречу силе». Настя переплела свои пальцы с его горячими, ласковыми. Он машинально гладил ей запястье, пока говорил, глядя ей в глаза. Потом поднес ее руку к губам и поцеловал. «Пора, Анастасия». Она столько хотела спросить, столько сказать, глядя в его карие золотом глаза, но понимала, что времени на это не осталось. Бой барабана учащался, как учащалось сердцебиение всех, у кого было сердце на этом поле боя. Настя закрыла глаза. Она снова увидела старую мать, услышала слова благословения. Старуха дотронулась каревым пальцем до ее лба, и яркая вспышка озарила ее сознание. Она словно оказалась в себе и одновременно в каждом из лесных духов и подвластных матери созданий. Она ощущала даже магические токи внутри венриты. Она чувствовала лес за спиной, как надежный тыл акков. Она парила в небе и разглядывала войска противника при помощи духов птиц. Оказавшись одновременно повсюду, вместо того, чтобы растеряться и испугаться, она вдруг обрела уверенность и покой. И эта уверенность передалась всем ее воинам. Увидев, что Настя обрела силу, Самаэль сосредоточился на своей половине войска. Агенты были настроены решительно. К ним переметнулись также демоны, которые слишком зависели от человека, чтобы потерять его. Красавцы Инкубы и Сукубы были облачены в доспехи и похожи на элитный отряд войск. Но какой толк в бою от демонов соблазной похоти? Самоэль еще раз обратился к нему с просьбой помочь, но по-прежнему ответом была тишина. Что ж, он сам отказался от отца. Нечего ждать помощи теперь. Ролан подошел к нему. «Что делать нам с Наташей?» «Избранная сама решает, как и когда участвовать в битве. Просто защищайте ее и не мешайте» и она сама подскажет вам, что делать. Моя цель – уничтожить Ноктурну и Люцифера. Остальное войско рассеется, если лишить их». И тут он увидел Азазелла. Демон стоял в рядах войск матери. Какого черта? Он не успел подойти к нему. Удары стали ежесекундными, а потом вдруг словно порвалась тонкая нить невидимого ограждения – сдерживавшая противника, и войска Ноктурной черной лавиной обрушились на них. Настя почувствовала приближение врага, взметнула из земли ровную стену энергии, о которую разбились колесницы, поломалось оружие и когти противника в первых рядах. Это внесло сумятицу среди чертей и чудищ. Задние ряды напирали на них, давили, и от ярости даже убивали своих же. Ноктурно при виде стены простерла ладонь, и хлынул огонь, который уничтожил стену в одно мгновение, и войско демонов с гоготом и визгом рвануло дальше. Открыв глаза, Настя взглядом ставила на поле точки, из которых взметались вверх столбы света, как взрывы бомб, они разрывали демонское войско, разметывали останки плоти и орудий. Ноктурна повернула ладонь к земле, наклонила пальцы и спикировала рукой по направлению к противнику. Тут же из задних рядов ее войска взмыли вверх крылатые демоны и атаковали с воздуха. Духи воздуха пытались прикрыть Настю. Самаиль присоединился к ним, но тщетно. Войско матери под напором пеших и воздушных войск начало отступать. Настя оказалась в первых рядах без прикрытия, незащищенная. Ноктурна, при виде спокойно стоящей земной, хищно оскалилась и направила на нее свой экипаж. Настя глубоко вдохнула, чувствуя, как токи земли пронзают ее тело сквозь подошвы. И вытащила в миг вспыхнувший меч. Возле нее оскалили зубы волчицы во главе с Белой. Она подпустила Ноктурну близко, а затем возвала к воскресшим Одину, Тору и другим башкам, зависящим от древа жизни. Ноктурна мчалась на нее с огромной скоростью и слишком поздно поняла, что это была хитрая ловушка. Вокруг, еще мгновение назад, беззащитной земной, окруженной лишь верными волчицами, материализовались все те, кого она когда-то уничтожила. Как такое возможно? Здесь был Один на своей восьминогой кляче и башки древних индейцев со страшно разукрашенными лицами и мордами, с вытращенными глазами. Здесь был Зевс, будь он не а она же собственноручно ему оторвала все конечности и распотрошила. Их было так много, и все они жаждали мести. Она натянула поводья, но тупые ящерки не сразу смогли остановиться. Ноктурна призвала к себе на помощь самых сильных из демонов. Башки с ревом бросились в атаку, кромсая ее ящерец, разбивая экипаж, врываясь в ряды поспешивших ей на помощь тварей. В бешенстве диманес уставилась на Настю. «Эта мерзкая смертная посмела бросить ей вызов». Она метнула в нее огонь, но девушка лишь дунула, и он растворился в воздухе. Ноктурна наслала на нее песчаную бурю, подняв ее с земли, но песок обратился в росу и рассеялся, слегка окропив сражающихся вокруг воинов. И тогда Ноктурна поняла, что мать не побоялась передать все свои силы этой хрупкой девчонке. И хищно облизнулась, Она сегодня наестся в сласть, умножит свою силу и силу того, кого носит в себе, и бросилась в атаку. Самоэль старался держать линию обороны с неба, но их сминали. Раны быстро затягивались, но он постоянно получал новые. Слишком много демонов атаковали его со всех сторон. Сверху он видел, как храбро сражается Рита используя все силы, закручивая разноцветные вихри, в которых гибли ее противники. Он замечал, как яростно дерется Диего вместе с Сержем и Цаску. Троица неплохо расправлялась с демонами, выстроив алгоритм. Диего отвлекает, Серж атакует первым, и Цаску наносит решительный удар. Все четко и быстро. Он видел, как вспыхивала ярко-белым Наташа сжигая в своем свете чистоты и демонов, а ее ангел с мечом отгонял остальных противников. Ролан тоже сражался рядом. Локи постоянно менял обличия и оружие. Хитрюга-викинг ввозил в ступор даже самых коварных демонов. Его было не поймать. Карл и Клара пару раз пронеслись рядом, уничтожая крылатых врагов. Но все-таки их было мало. Чертовски мало. Увидев, что Цезаря атакуют четверо, он спикировал на тварей и отсек головы трем из них, пронзив четвертую сразу двумя мечами. «Граф!» Цезарь с благодарностью кивнул ему. «Их слишком много, нужно отступать!» «Невозможно!» Самаэль резко развернулся и поразил насмерть тварь, похожую на многоножку. Она подыхала, визжа и истекая зловонной жидкостью. Через нее ползли новые твари. Демон бросился на них. Цезарь огляделся в поисках нового противника и кинулся в бой. Серж подсек своего противника звездочкой. И цаску выстрелила ему прямо в голову. Парень поправил очки и огляделся. Неожиданное сотрясение земли сбило его с ног. Он развернулся и увидел, как Эт Саску борется с тварью, чьи щупальца блокировали ее руки с пистолетами. Вампирша закинула ноги на шею твари и, используя блокированные руки как рычаг, сломала ей шею. Диего вырывался из когтей другого демона, а вот на серже надвигался ящероподобный демон с копьем. Парень дернулся к своим кинжалам, но рукава были пусты. Он потянулся к оружию на голенях, но его руку пронзило копье. Он взвыл от боли, услышал яростный его полицаску, но ее окружили, а противник Сержа ухмылялся. Его раздвоенный язычок быстро мелькал, то высовываясь, то прячась в его рептилоидной пасти. Он достал нож и наклонился к Сержу с явным намерением отрезать ему голову, и присоединить ее к высохшим головам, болтавшимся на его поясе. И тут он вспыхнул красным светом и с воплем сгорел. Серж оглянулся. Позади него стоял ак с черепом на трости. Угли внутри черепа были красные. Он прицелился и лазерным лучом прожег еще одну тварь, нападение которой Серж и не успел бы заметить. «Уходите!» сказал Череп. Сержа два раза просить не надо. Выдернув копье из руки, он бросился на помощь к цаску, но та уже сама отбилась и с возгласом боли и страдания бросилась к нему. «Все хорошо! Все хорошо!» Она обняла его, а потом выстрелила в нападавшего на них демона за спиной Сержа. «Надо отступать!» Диего, обернувшись в человека, бросился к ним. Войска действительно отступали, не выдержав напора демонов. Настя и боги оказались отрезанными от своих основных сил, но боги держали оборону, пока Настя и Ноктурна сражались друг против друга. Локи от злости рвал своих врагов на части, но он не мог пробиться графу и бросить свой фланг. Агенты вокруг начали отходить. Упал Толя, громовержец, и Локи только успел отбросить голодных до крови и энергии демонов, подхватить его еще живого и оттащить в лес. Вслед стали подтягиваться и остальные. Самаиль сражался как лев. Его мечи сверкали без устали, а противников у него было больше десятка. У него не получалось пробиться к Люциферу или Ноктурне. Они проигрывали. В тоске он огляделся, увидел отступление раненых и истерзанных агентов, гнев переполнял его, и обида на то, что никто из ангелов не пожелал присоединиться к ним в этой битве. Даже демоны выбирали стороны, а ангелы просто равнодушно смотрели на все. «Но он не сдастся, до последнего будет сражаться за то, что ему дорого». Сколько сил положено на создание этого мира. Разрушить его – какое тяжкое преступление. Но еще больше грех – не сделать ничего, чтобы сохранить. Он снова бросился в бой, пытался пробиться к Насте. Но демоны волной встали на его пути. Он бился с каждым из них за то, что любил. Ярость давала ему энергию. Весь в крови он снова огляделся. Почти все отступили. Дрогнули даже силы вокруг Насти. Черное кольцо демонов сжималось. Вдали он уловил полные торжества взгляд Люцифера и скрипнул зубами от ненависти. На черном небе сгущались тучи, зарницы были все кровавей. Бой скоро захлебнется. «Что ж, мы умрем, сражаясь, Подумал он. И тут белый свет озарил небо позади него и над ним. Он обернулся. К ним спускалось огромное белоснежное войско ангелов под предводительством Рафаэля. Если бы Самоэль мог плакать, то ему бы перехватило горло от волнения. Он разделался с напиравшими противниками, и когда остальные при виде белоснежного и внушительного войска отступили, Рафаэль приблизился к нему. Мы пришли, чтобы воевать вместе с тобой и матерью Самоэль. Самаэль пытался сохранить непроницаемое выражение на лице, но Рафаэль уловил золотой свет в его зрачках и с любовью добавил Мы ждем приказа, брат. Черное войско демонов с ужасом отступило. Во главе армии из ангелов созданий и людей шел прекрасный демон с раскрытыми крыльями, которые казались усыпанными звездами на черном небе. Темный демон, порождение тьмы, выделялся на светлом фоне вооруженных воинов света. По его команде ангелы с прекрасным хоровым пением лавиной хлынули на демонов, и за ними последовало отступившее было остальное войско. И в этот раз. Силы сравнялись, а потом и вовсе перевес оказался на стороне войск Самоэля. Его воины словно обрели второе дыхание. Оставив раненых в лесу, все остальные бросились в драку с новыми силами. С прибытием ангелов Наташа бросилась по освобожденной территории по направлению к Ноктурне. Габриэль и Ралан помогали преодолеть отдельные нападения демонов. В общем сражении они уже успели оценить силу избранной и даже не заикались, чтобы увести ее. Ролан увидел, что мир действительно рухнет, если все они не сделают все от них зависящее, чтобы остановить Ноктурну. И поэтому последовал за балериной, защищая ее и помогая преодолеть путь. Самаэль наконец смог пробиться к Люциферу и оба падших ангела, так долго и безуспешно пытавшихся уничтожить друг друга, сцепились в смертельные схватки. Оба потеряли человеческие и звериные формы, став гигантскими крылатыми существами, столь огромными, что вокруг них не осталось сражавшихся. Внутри центра каждого из них горел огонь. У Самаэля будто текло золото, а у Люцифера – лава. Они дрались, отсекая друг у друга материю, скручиваясь и расплетаясь. От каждого столкновения их тел раздавался оглушительный гром. Настя понимала, что сила, которая огнем течет по ее крови, огромна, но в то же время ощущала ограниченные возможности своего тела. Это было равнозначно тому, как если бы оставаться полноценным человеком умственно, и находиться в парализованном теле. Ноктурна была в этом сильнее ее. Несмотря на то, что она внешне практически не менялась, оставаясь все той же белой дамой с длинными волосами и почти бесцветными глазами, она не страдала, казалось, от ранений. Была неуязвима, а магические потоки черной силы куда лучше подчинялись ей, чем энергия земли Насти. Ненависть в глазах Нактурны казалось, режет по ней лезвием. Настя не сдавалась. Она просто знала, что сдаваться нельзя, невозможно. От нее зависит жизнь, теперь она видела это ясно. И стала понятной цель демона, цель матери. Все стало вдруг понятным. Теперь в полную мощь осознала она вопрос Самоэля. Каково быть Богом? Она была повсюду. Ее сознание стало огромным. Схватывало волю и движение всех вокруг. Она видела все, даже если не смотрела по сторонам. Мозг от огромного количества поступающей информации сначала блокировался, но потом вдруг резко перестроился. И теперь, только теперь она ясно ощущала, что ее способности практически не ограничены. Только она сама может ограничить их неверием и недоверием. И она старалась не допускать их в мысли. Поразительно, как быстро приходили в голову нужные движения для блокировки стихийных атак Ноктурны. Сначала она только и успевала, что находить способы остановить их. Но вовремя вспомнила слова демона на уроки фехтования. Лучший способ защиты – не оборона. А одновременно защита и нападение. Она отражала переудары и одновременно старалась атаковать, находила прорехи в обороне Ноктурны и направляла туда всю свою ярость. Под защитой богов она ощущала себя в безопасности, несмотря на то, что круг соратников сужался время от времени. Храбрые воины отбрасывали волны атак одно за другой. Многие пали, но основные силы держались. Единственное, чего Насте было не преодолеть, это ее физическое ограничение. Ноктурна постоянно меняла свой рост, быстро перемещалась, а Настя так не могла. Даже со своим огромным, налившимся тьмой животом, Ноктурна была быстра. «Зеленоокая!» «Окрик Одина!» посреди боя на секунду отвлёк её. «Ты можешь двигаться быстро, только убери ограничения. Ты можешь даже парить!» Настя не сразу поверила ему, но потом вспомнила момент, когда парила в воздухе вместе с демоном. Тогда это была его сила, но сейчас она больше, чем он. Она сама жизнь, так кому, как не ей, обладать возможностью творить чудеса? И в очередной раз, отражая нападение Ноктурны, она с силой оттолкнулась ногами и прыгнула, желая задержаться в воздухе на достаточное время для нанесения удара горящим мечом. И когда она действительно повисла в воздухе и рубанула по щупальцам Ноктурны, которыми та пыталась достать до Насти, вопль невероятного восторга сорвался с губ. И вместе с ним... Вдруг засветилась золотым светом кожа. Ноктурна с ненавистью смотрела на девочку-богиню. Мерзавка расширяла свои возможности прямо на глазах. Болезненно шелохнулась в ее животе страшное дитя. И она с яростным ревом, призвав всю тьму, что была в ее силах, обрушила ее на светящуюся земную. Самоэль обманом выматывал Люцифера. Грузный и неповоротливый, закостеневшись за тысячелетия от проклятий, падший архангел напрасно пытался преодолеть мощь демона. От ненависти и злобы внутри него полыхала страшная лава, кроваво-красной густой жижей, вытекавшая из ран. То была энергия, которую он не тратил и берег для этой встречи. Самаэль. Резал не только мечами. Его крылья стали острее клинков дамасской стали. Он весь стал гибелью и смертью. Его взгляд поражал не хуже кинжалы. Золото в карих глазах светилось, грозя захлестнуть тьму. От ненависти Люцифер окончательно потерял контроль. Бросался на него, как бык, на красную тряпку. А Самаэль резал, кромсал, протыкал его... Пытаясь нанести как можно больше ран, через которые падала вниз густая лава, сжигая всех воинов на земле. От этого чудовища становилось все более грузным, неповоротливым, и Самаэль смог добраться до его души. Воткнул в нее свои мечи и с воплем от напряжения и усилия вырезал ее и разорвал на части. Эта тварь даже братом его не могла называться. И презрительно выгнув губы, демон смотрел, как плавится и обрушивается вниз то, что было некогда прекраснейшим из архангелов. Ярость от того, что столько тысячелетий они не смели сойтись в этом бою, что он столько раз уклонялся от него, воздерживался идти на брата, избегая наказать того, кого обязан был покарать, от того, что сражение окончено». И от того, что Люцифер все-таки убит, вдруг овладела им, и он издал вопль, полный гнева. Отец добился-таки своего, и Люцифер пал от его руки, как он и требовал. Самоэль устало вернулся в свою привычную форму и огляделся. Кругом шел бой. С падением Люцифера война не окончилась. Необходимо было прикончить Нактурну. Он видел, как ярко вспыхнула золотом Настя и в тревоге полетел к ней. В этот момент Ноктурна взметнула огромное пространство тьмы, и Настя исчезла в нем, сверкнув напоследок. Боль резанула в сердце. Самаэль ускорил полет. Наташа бежала изо всех сил, Сверху падали раскаленные капли, словно жидкие камни или метеоритный дождь. Девочка не понимала, что то была кровь Люцифера. Она не смотрела по сторонам, чудом избегала сражающихся и лавы. Она смотрела только на то, что когда-то была ее мамой. Она бежала к ней, опасаясь, что не успеет, что придет слишком поздно и не сможет спасти. Наташа не слышала воплей, следовавших за ней Ролана и Габриэля, которым доставалось в погоне за ней. Будто все то, что могло обрушиться на Наташу, в итоге перепадало ангелу и демону. И они отражали удары, убивали чудовищ, уклонялись от лавы, падающей с неба, прожигающей землю вокруг них. Огненный дождь озарял поле сражения, а белое одеяние Наташи было видно издалека. Она была словно голубкой мира, выпущенной посреди страшной резни. ⁇ Мама, мамочка, мама! ⁇ она шептала тихо, пока бежала, неуверенная, что добежит. Боги, увидев ее издалека, белоснежную и чистую, расступились, пропуская вместе с ангелом и инкубом к Насте. Наташа остановилась при виде черной мощи ноктурной. Почти бесцветные, отливающие белым золотом глаза Димонессы и ее длинные, живущие своей жизнью волосы, пугали ее. Но вместе с тем она ощущала там, глубоко под всей этой чернотой, свою маму. Она посмотрела на Настю. Та тоже теряла свой земной облик. С горящими зелеными глазами, переливающиеся золотым светом, И с огненным мечом в руках она была похожа на ангела. Только крыльев не было. Ее света было меньше, чем черной тьмы Ноктурны. И Наташа вдруг поняла, чего не хватает земной. Не хватало ее, избранной. Недаром именно Настя носила все это время ее кулон, словно свое предназначение. Они обязаны быть рядом. Две смертные девочки, которых вынудили бросить вызов высшим силам. Те, кто не выбирал свою судьбу, подчиняясь решению высших сил. Они обе связаны.